Но вот наступил радостнейший для Сони день. Ее обожаемый папка вернулся в Россию после полутора годового отсутствия и поспешил в дом Нарышкиной. Радости девочки и ее державного отца не было предела. Государь не знал, как приласкать свою дорогую деточку. С таким же порывом любви он отнесся и к Марье Антоновне, и она постаралась ответить ему горячей лаской. Посещения Александра стали часты, и, конечно, обычный распорядок жизни фаворитки изменился. Верные поклонники бесследно исчезли, музыка умолкла, и Марья Антонна, вся преобразившаяся, тихо и мирно сидела в своем кабинете, занятая вышивкой или вязанием, или погруженная в чтение какой-нибудь одобренной императором книги. Она называла это временем покаянным, а не неугомонный Баратов — тихонько пробиравшийся к ней на свидание, называл это «днями окаянными». Кучубей по-прежнему искренний и бескорыстно преданный императору, решился однажды намекнуть ему на далеко не безукоризненное поведение Марьи Антонны, но получил резкий и решительный отпор. «Ты знаешь, как я привык к тебе и как ценю твою преданность», — сказал государь, «но есть вопросы, которых ты касаться никогда не должен». Я хочу любить и верить. В этом моя жизнь. Кто отнимет у меня эту веру, тот у меня жизнь отнимет. Кочубей умолк, однако государь впервые в жизни усомнился в верности своей избранницы. На следующий день, рассказывая о приеме, сделанном ему в Германии местными дамами, Александр шутливо заметил — А что сказала бы ты, маленькая ревнивица, если бы я действительно изменил тебе и увлекся одной из подданных моего друга, короля прусского? Относительно увлечения, я сказала бы только, что у вашего величества очень дурной вкус, потому что увлечься истой немкой может человек, совершенно лишенный вкуса и чувства изящного. А о ревности какая же может быть речь? Во-первых, я от природы не неревнива и не признаю этого чувства. А во-вторых, что, во-вторых, насторожился Александр? Я ни с какой стороны не имела бы права предъявлять к Вашему Величеству никаких требований. Если бы даже вы были моим законным мужем, то и тогда вы имели бы полное и несомненное право изменить мне в Германии. Почему так? И что за странная привилегия германских городов перед другими по части супружеского непостоянства? Никакой привилегии. По русскому закону и муж и жена имеют право нарушать супружескую верность, раз их разделяют две судоходных реки. Император рассмеялся. «Кто научил тебя такой премудрости?» «Не помню право. Кто-то недавно говорил». Я такого закона не знаю, но, во всяком случае, если он и существует, то относится лишь к мужьям, а жен не касается. Ну, этому я не верю. Закон, наверное, не знает ни такой разницы, ни такой вопиющей несправедливости. Так что, по-твоему, жена тоже имеет полное право на расстоянии этих двух судоходных рек изменить своему мужу? Несомненно. Не только изменить, но и изменять, сколько ей вздумается. Странное у тебя законодательство. И я счастлив, что ты все это говоришь, несомненно, только в шутку. А если бы я не шутила, — вызывающим тоном спросила Нарышкина. Если бы ты говорила серьезно, то я счел бы себя очень несчастным.